лист, и снова сон. И вдруг Петра Брока охватила дрожь. а Выпуклые линзы на висках слепого уставились на него. Неподвижное гипсовое лицо со сшитыми веками глядит в пространство, словно сфинкс. Но линзы смотрят прямо в лицо Брока. Ему кажется, что в них горит. Это только кажется... Или его увидели? на разве может его увидеть слепой? Брок встал. Стекляшки шевельнулись вверх, вслед за его лицом. Слепой дотронулся до висков и начал вращать маленькое колесико, подобное тому, которым регулируется резкость микроскопа. Броку кажется, что каждое его движение запечатлевается в фокусе этих линзочек. Ужас, какого он никогда еще не испытывал, словно ледяная молния пронизал все его тело. Ноги стали ватными. Петр Брок снова сел, склонившись к самой поверхности стола. В отчаянии он смотрел вверх на два черных язычка пламени в линзах. И в этот момент застывшее лицо уродливо исказилось, рука напряглась и указательный палец, как дуло пистолета, нацелился между глаз Брока. Вот он сидит. Закройте двери, не стреляйте. Схватите его живьем. Без руки Гарпона прыгнул к одной двери. Перкер заградил вторую. А слепой Орсак указательным пальцем следил за каждым движением Брока. Он приближался к Броку очень медленно, двигаясь по спирали. Каждую секунду готовый броситься на него. Брок был в ловушке. Но он должен вырваться, иначе он погиб. Одну дверь прикрывает окровавленный нос у второй гарпона. Стоя на одной ноге, он пытается другой ногой запереть замок. Брок метнулся туда. орсер закричал и бросился переезд Но Брок сбил его ударом в живот, шиб гарпону, подбив ногу, на которой он стоял, распахнул дверь, выскочил и одним движением захлопнул ее. Он побежал по темной улочке, сам не зная куда. Боже, сколько здесь всяческих лестниц и переходов, то вверх, то вниз, сколько разбегающихся и соединяющихся коридоров, сколько комнат он оставил позади, сколько просторных залов, темных дыр и микроскопических камерок, предназначенных, Бог знает для чего, встретилось ему на пути. В какой-то момент он оказался на галерее, опоясывающий пустой пыльный зал. Потом пробежал по крытому мостику, повисшему над пропастью, а по пятам топот, напоминающий барабанные удары. Они становятся все громче, и темп бешено возрастает. И снова улочки, снова ступени, снова переходы и залы. Вот Брок сбежал в гладкую блестящую трубу. Это сточный канал. Нет, дуло орудия. Нет, это телескоп, ибо труба становится все уже и уже. Теперь ему приходится карабкаться на четвереньках, а тут можно лишь ползти. Все, дальше не пройдешь, это конец. Брок уткнулся в металлическую решетку. Он в отчаянии стал ее трясти. Странное дело. Маленькая ржавая ситечка легко подалось. Брок протиснулся в отверстие и захлопнул за собой решетку. И в это мгновение пол под ним начал проваливаться. Он успел еще заметить за решеткой разбитый нос.